Лестница. Глава первая. Этажи. В тот день белая луна стояла в небе, а с утра наконец-то ударил морозец, и деревья оделись хрупким инем. Слава Богу, кажется, наступила тьма. Впрочем, начнем с того, что молодой человек вышел из квартиры на лестницу, где было темно. Касаясь пальцами стены, он спустился вниз на площадку четвертого этажа, споткнулся, оценковый бак и выругался. Ему не понравился этот бак, и запах гнили. Вообще лестница ему тоже не понравилась, поскольку была старая, деревянные накладки на перилах делились бог знает куда, а главное молодой человек никак не мог приспособиться к длине пролетов. Когда ему казалось, что ступенька последняя, он делал шаг на плоскость, но нога проваливалась, а сердце замирало. Он спустился еще ниже, где-то внизу сосветилась электрическая лампочка, но когда он, перегнувшись через перила, попытался увидеть площадку первого этажа, оказалось, что до нее еще далеко, а лампочка высвечивает лишь несколько ближайших пролетов. На стене мелом был нарисован корабль с тремя мачтами, но без парусов, потянуло откуда-то сквозняком влажным с мелкими каплями дождя, как они сюда прилетели. Молодой человек опустил руку в карман пальто и нашел там сигареты, причем пачка оказалась нераспечатанной. Спичка, однако, ни в одном из карманов не было, и он сунул сигарету в рот, надеясь прикурить у какого-нибудь встречного. Молодой человек впервые вышел из незнакомой квартиры и опять-таки впервые спускался по этой темной лестнице. Как он попал сюда, он попал сюда недалеко а вчера вечером, мы еще узнаем. А теперь, пока молодой человек спускается, у нас есть время с ним познакомиться. Звали его Владимир Пирожников. На вид ему было лет 26-27, не больше. Говорили, что он работает осветителем в каком-то не то театре, не то дворце культуры, но говорили это давно. А за тот срок, что прошел с тех пор, он вполне возможно успел переменить несколько мест службы. Об этом можно судить потому, что до того, как поступить осветителем, он был последовательно студентом, солдатом, вахтером, снова студентом и, наконец, продавцом книг сладка в подземном переходе в гостиного двора. Он Был начитан, имел аналитический ум, который позволял ему трезво оценивать свое положение в обществе и не питать на отсчет никаких иллюзий. Он твердо знал, что та незначительная и поправиться к этой которой он занимался, явление временной и приходящей, что в будущем образуется другая, более устойчивая и плавная жизнь, но как именно она образуется, ясного отчета он себе не отдавал. Впрочем, довольно скоро он осознал, что вообще все временно и приходящее, и это позволило ему спокойнее смотреть на свой порядком изломанный жизненный путь. Иногда он даже приходил к мысли, что не будет никакой особенной беды, если он не достигнет сколько-нибудь заметного положения в обществе и вообще не достигнет того, что при тщательном рассмотрении можно было бы выдать за цель его существования. В последнее время наш герой все чаще страдал, испытывая вялость, раздражительность и прочие признаки дурного расположения духа, которые посещали его обычно по утрам после какой-нибудь очень уж бестолковой ночи, когда он за считанные часы знакомился с десятком людей, большинство из которых не мог наутро и вспомнить. Попадал в чужие дома, вел длинные, казалось, вполне интеллигентные разговоры, а напоследок, как правило, неумело, а потому и неудачливо приставал к женщинам. Вот и вчера. Господи, ну что же было вчера? Пирожников спустился еще ниже, и в редком свете, падавшем из высокого окна, расположенного метра в двух на площадку увидел кошку. Рядом с кошкой находилась перевернутая полиэтиленовая крышка от банки. В крышечку было налито молоко, и кошка собиралась приступить к завтраку. Пирожников вспомнил, что он и сам давно не ел, и у него даже мелькнула мысль выпить это молоко. Поскольку крышечка выглядела очень аккуратно и чистой, но он не сделал никакого движения к молоку и прошел дальше. Лестница была пустынна. Доносились, правда, из-за прикрытых дверей запахи дешевой кухни, картофель, жареного на постном масле, яичницы. Один раз даже аромат кофе уловил нос пирожников, но на самой лестницу исключая баки для мусора и встреченную кошку, ничего больше не было. Словом, ничто не указывало на последующие странные события. Все выглядело исключительно мирно в этот утренний час, какой именно Пирошников точно сказать не мог, поскольку часов у него не было. Он достаточно привык уже к темной лестнице и перестал ее замечать, и она также перестала действовать на него угнетающе. Мысли его приняли другое направление. Он стал восстанавливать в памяти события вчерашнего дня, стараясь добраться, возможно, далее к моменту, начиная с которого, как ни вспоминай, «Ничего больше не вспомнишь». Что-то торопило Пирожникова поскорее добраться до этого момента, чтобы объяснить себе некоторые частности сегодняшнего утра, где, например, он находится, далеко ли от дома и от работы, и почему, несмотря на полную неизвестность относительно своего местопребывания, мысли его все время тянутся к чему-то приятному и согревающему душу. Он даже предпочел бы сразу вспомнить это приятное, но чувствовал, что так ничего, пожалуй, не выйдет, надо по порядку. Итак, Сначала было общежитие, его приятели и студентов, небольшая комната с четырьмя кроватями, столом и шкафом, который стоял прямо перед дверью, так что в комнату приходилось протискиваться боком. Очевидно, это была мера предосторожности от нежданных посещений, а, впрочем, стоять шкафу более было негде, потому как у стен располагались кровати. Пирожник водоводилось бывать здесь не раз. Приходилось изредка и ночевать на голом матрасе, положенном на пол, накрываясь при этом сверху другим таким же, из которого бывала сыплая струха, так что которым плечи и грудь оказывались перепорожными ею. Вчерашний вечер начался, как обычно, и посвящен был празднованию стипендии полученной тремя из четырех приятелей. Собственно, сам вечер не выделялся из других подобных вечеров, поэтому Пирошникова перескочил сразу к его окончанию. Окончание именно на этом месте, в общежитии, бы компании часов в десять вечера, когда все решительно магазины в городе уже закрылись, перешла в ближайшую шашлычную там дело приняло уже серьезные обороты вот с того момента память пирожникау начала как бы заикаться четко и по нескольку раз восстанавливая одни эпизоды и напротив совсем пропуская другие Тут мы вынуждены прервать повествование о вчерашнем вечере, чтобы снова вернуться на эту подозрительно длинную и темную лестницу и отметить первую на ней странность. Пройдя несколько лестничных маршей, Пирошников опять увидел кошку, точь-в-точь точь похожую на первую. Мало того, перед этой новой кошкой стояла точь-в-точь точь та же крышечка, правда, на этот раз без молока, что было ясно видно в таком же рассеянном и сером свете, падавшем из подобного же окна. Забавное совпадение если бы мысли пирошникова не подошли сейчас к тому главному во всей вчерашней истории которая окрасила сегодняшнее утро в столь приятный цвет он скорее всего обратил бы внимание на этот факт и на то что кошка была не просто похожа на ту встречную ранее нет она была похожа как две капли воды страшно сказать это была та же самая кошка Но молодой человек отметил кошку как бы про себя, потому что мыслями он был далеко, на деревянном мосту, ведущем к Петропавловке, куда он попал уже в полночь, и он был там не один. Появлению Пирожникова на мосту предшествовало маленькое приключение, которое необходимо изложить, ибо в нем как нельзя лучше отразилось нынешнее разболтанное и, прямо скажем, безответственное состояние души нашего героя. Детали приключения сохранились в памяти Пирожникова, весьма выпукло. Именно потому, что пережит были ощущение Компания, о которой уже упоминалась, нашедшая себе приют дешевый шашлычный, неподалеку от общежития, под занавес решилась на соскок, как именуется на городском молодежном жаргоне, внезапный уход из ресторана, кафе, шашлычной или иного заведения, обслуживаемого официантами, без оплаты выпитого и за вечер. Дело это не очень простое, в особенности зимою, когда же любителями бесплатных угощений присматривают не только официанты, но и гардеробщики, ведь надо не спеша выйти из зала, встать номерок, а затем чиной благородно одеться, испытывая не совсем приятные ощущения, будто тебе вот-вот выстреляют в спину. Однако, по всей видимости, в этом ощущении состоит своеобразная прелесть подобных побегов для хмельных компаний. И добро бы имелось крайняя нужда, не было бы денег, чтобы расплатиться, или бы выказывался этим не совсем законный протест против дурного обслуживания, так нет же. У приятелей Пирожникова деньги были, а прикрепленные к столику официантка отличалась разве что стойким равнодушием к посетителям, что вовсе не редкость. Она надолго и часто исчезала за потёртыми плюшами и портьерами, прикрывающими вход в кухню, а когда появлялась, неся у огромной груди поднос с шашлыками и графинчиками, то даже не удоставила компанию взглядом. Может быть, именно это обстоятельство, а скорее желание покуражиться и выкинуть нечто из ряда вон выходящее, навело молодых людей на подозрительную идею. Цветущий вид овцянки делал неуместный жалость к ней, компания быстро и весело договорилась – что 30-40 рублей, на которые официантка будет наказана, для мелочь. Подогреваемой этой мыслью четыре человека из пяти, в том числе и пирожников, снялись со своих мест, дождавшись момента, когда официантка в очередной раз уплыла за плюшевые портьеры. В гардеробе они предъявили пять номерков, стараясь шутками и перемещениями запутать старика гардеробщика Таким образом, куртка оставшегося за столиком заложника тоже была прихвачена, и Пирожников, спрятав ее под полу своего пальто, первым выскользнул из шашлычной. Сердце гулко стучало, вспотела ладонь, прижимавшая куртку приятеля к животу, мысль у Пирожникова была одна — уйти как можно быстрее и дальше. Беглицы расположились за заснеженном сквере напротив, из которого была видна дверь шашлычной. Все притихли, сидя на спинках холодных скамеек и покуривая. Через три минуты дверь распахнулась, и из шашлычной выбежал заложник в расстегнутом пиджаке. Галстук выбился на сторону и разбивался на ветру прибеге Через несколько секунд он был уже с приятелями и, дрожа от возбуждения, натягивал куртку. Тут же из шашлычной выскочила официантка в белом переднике, И с кокошником засвистела в милицейский свисток. Следом облетел молодой официант, при бабочке повертелся у дверей, вглядываясь в ночную улицу, но никого не обнаружил. Приятели же Пирошникова, да и он сам, уже не видели этого официанта, потому что при первых трелях свистка бросились в рассыпную. Пирошников, пробежав квартал, остановился и увидел, что он один. И сразу же пережитое волнение, заставившее Пирожникова на несколько минут собраться внутренне и протрезветь, внезапно обратилось в расслабленность. Молодому человеку до крайности мерзкой сделалось на душе. Не то чтобы от раскаяния, но от полной бессмысленности поступка, за которую видел из рук и бессмысленность всего вечера, разговоров, желаний, больше того, бессмысленность последних лет его жизни, осознаваемая им пока еще не ясно, но неотвратимо Пирожников побрел по незнакомой улице, уже почти не помня себя, опустив голову, побрел почему-то по направлению к шпилю Петропавловского собора, мерцавшему вдалеке между домов. Опьянение снова одолевало его. Последняя яркая картина, увиденная им как бы со стороны, была такова — Он стоит на мосту в распахнутом пальто, шарф длинным концом свисает из кармана, кажется, он без шапки, однако куда делась шапка, и смотрит в темную воду, где отражается луна, а рядом с ним в двух шагах, перегнувшись через те же перила, смотрит на отраженную луну женщина в белой шапочке. Снова обидный провал. Пирожников помнил шапочку, пожалуй, лучше всего. Такая она была мягкая и пушистая. Хотелось даже потрогать ее руками, погладить, но лица женщины он не помнил напрочь. Только длинные волосы из-под шапочки, спадавшие на неопределенного цвета шубку. Однако сейчас важно было вспомнить, что она говорила, и что говорил он, и как вообще связалась эта беседа. Он точно помнил, что беседа была, хотя вид Пирошникова да и время были не самыми подходящими для нее. Ах, этот вид! Всякий раз, знакомясь с женщинами, Пирошников стыдился потертости, если хотите, за трапезности своего костюма, к которому добавлялись неряшливость и, что хуже всего, следы давнего плеска Например, его ботинки, хотя и были выпуска какой-то иностранной фирмы, имели весьма поношенный и грязный вид, чему, конечно, способствовала сляктная погода, а самое неприятное было то, что пирожников ясно ощущал дырку в носке на месте большого пальца, дырку, которую никто видеть не мог, но которая постоянно портила ему настроение и, казалось, заявляла о себе на весь свет а это пирожникова тоже, будучи модного покроя, не без шика, потерлась на плечах и у карманов, а пуговичные петли разболтались разлезлись до ужаса, так что любое неосторожное движение легко могло распахнуть полы, и тогда взору являлась подкладка, прорванная в нескольких местах, в особенности снизу, где одна дыра выходила прямиком в карман, делая последней решительно непригодным к употреблению. Все эти мелочи... Не так уж бросались в глаза, но пирожнику казались непростительными и, несомненно, недопускающими не только бесед с женщинами, да еще в ночной час, но и самые мысли о подобных беседах. Тем не менее, беседа все-таки возникла, хотя предмет ее молодой человек в памяти не обнаружил. Зато, наконец, обнаружилась в памяти шапка и история исчезновения. Она проливала какой-то свет на беседу. Может быть, именно с шапки все и началось, во всяком случае. Пирожников вдруг вспомнил, что поначалу он был в шапке, но потом, желая привлечь к себе внимание, об этом он подумал не без смущения, он снял ее с головы и опустил за перила. Шапка поплыла по воде и скрылась в темноте, Владимир сказал, обращаясь вроде бы к самому себе, что так, мол, гадают в ночь на Ивана Купалу. Он когда-то видел в кино, как девушки пускают венки по течению, но теперь все перепутал, что совершенно простительно. На что он рассчитывал? Теперь-то, спускаясь по лестнице, он понимал, что последующее поведение женщины в сущности совершенно необъяснимо. Она не испугалась. И побежала прочь, а, повернувшись к пирожнику, сказала что-то такое, чего он опять-таки не мог припомнить. Кажется, она сказала так. — Вы смешной, но только не надо смешить нарочно а то получается глупо, ведь правда. Вот эту вопросительную интонацию в конце только и помнил достоверно пирожник. Вся же остальная фраза, по всей вероятности, была придумана им сейчас самостоятельно. Так или иначе, начало нити нашлось, и Пирожников, осторожно, чтобы не оборвать, принялся вытягивать ее из памяти. Своими словами женщина, как ему хотелось верить, приглашала его продолжить разговор, причем в ее словах Пирожникову почудилась доброжелательность. Он был подумал, что она, словом, он нехорошо подумал. Но быстро отогнал эти мысли, тем более, что дальнейший ход беседы их никоим образом не подтверждал. Он вдруг проникся к ней доверием, какую испытываешь подчас к совершенно постороннему человеку, если поверишь, что тому есть до тебя дело. Пирожников ответил ей длинный и не совсем связно, но его слова шли от сердца. Встречая сочувствие, он это заметил, хотя вызвать его он не хотел. «Постойте здесь!» «И выслушайте меня», — говорил Пирошников, — «я вовсе не хочу ничего дурного, поэтому останьтесь и не обращайте внимания, что я пьян». Понимаете, я часто думаю, что вот пройдут еще пять лет, десять лет, я не знаю сколько, и все. Ничего больше не нужно будет, ни любви, ни славы, ни цели никакой, потому что человек, я думаю, умирает рано, задолго до своей смерти. Я сегодня почувствовал... Что-то странное с вами случалось, вдруг почудилось, что все уже было, и не один раз, и лица те же, и разговоры, и мысли. Очень страшно сделалось, я ушел. Я вам это говорю не для того, чтобы заинтересовать я, а что-то я все про себя променял, и сами все поймете, если уже не поняли. Произнесшие такую речь... Пирожников повернулся и зашагал вниз моста. Он удивился и обрадовался, когда услышал, что женщина идет за ним. Тут снова дурные мысли полезли в голову, и уже представилась эта такая небывалая по легкости победа представилась не без сожаления. Опять ошибся, опять не ту встретил. Одним словом, все зря, путь хоть так кончится. Но женщина, догнав его, сказала несколько слов, которых оказалось достаточно, чтобы пирожников Стало стыдно своих мыслей. Она сказала так. «Если нужно ладить с соседями, которых и видишь-то не каждый день, то, наверное, прежде всего нужно ладить с собой. Ведь вы с собою всю жизнь и всю жизнь мучитесь Так нельзя. Не относитесь к себе плохо». Тогда и другие. Короче говоря, что-то в этом роде она сказала пирожнику. И дело было совсем не в словах, а в голосе тех необыкновенно успокаивающих и доверчивых интонациях каких давно уже не слышал наш герой все все все больше ничего он не вспомнил сколько ни пытался смутно скорее осязанием помнил ее руку тонкие пальцы с ноготками хрупкое запястье но где и когда он коснулся этой руки дальше было утро раскладушка Серая комната, не поймешь, какая в комнате, никого нет, коридор на ощупь, самок такой, что черт не разберет, и лестница. Однако, что это за лестница? И только пирожников подумал это, как перед его глазами возник корабль с тремя мачтами, но без парусов, нарисованный мелом на стене. Он мог бы дать честное слово, что видел где-то совсем недавно точно такой же корабль и первым делом подумал, что опять начинаются неприятные повторения в памяти, но ну, на этот раз впечатление от нарисованного корабля было настолько свежо, а сам корабль с острым носом и наклонёнными -то вперёд мачтами был настолько оригинален, что потребовалось лишь лёгкое усилие, чтобы вспомнить его, и тогда пирожников похолодел. И сразу же, обгоняя друг друга и торопясь, застучали в уме вопросы и, не находя ответов, тут же наскоро перерастали в подозрение, где он, почему-то долго спускается, кто это все подстроил, не болел ли он, почему нет парусов, что делать. Тут вспомнилась и кошка та, вторая и крышка без молока. Почудуя, что тишина на лестнице как-то по-особенному зловеща, а в ней глухо отдаются и шаркают его шаги. Молодой человек пустился бежать вниз, выбрасывая ноги мягко, чтобы не наступиться в темноте. Но, пробежав еще этажа три, вдруг остановился, наткнувшись снова, конечно же, конечно, на кошку. Нечего и говорить, что кошка ничем не отличалась от первых двух. И так же сидела и крышечка, чёрт-те что. Итак, кошек был теперь ровным счётом три, но пирожников надо отдать ему должное в одно мгновение понял, что он уже был подготовлен к этой мысли, что кошка-то на самом деле одна. И чтобы проверить это предположение, он схватил мирно отремавшую кошку в охапку и бросился бежать вверх. Он захотел удостовериться в том, что кошка не обладает способностью раздваиваться и существует в различные моменты времени на одной и той же лестнице. Короче говоря, молодой человек догадался, что кошка – самая обыкновенное, винить во всем следует именно лестницу, и точно – Пробежав некоторое расстояние вверх, Пирожников снова увидел крышечку из-под молока, вроде бы оставленную им только что ниже, но кошки рядом не было. Поставив кошку рядом с крышечкой, Пирожников, уже не очень торопясь, как ни странно, почти довольный разгадкой, спустился вниз, чтобы опять на старом месте повстречаться с кошкой. «Все в порядке», — подумал он, хотя до порядка было еще довольно далеко, и предстояло решить главный вопрос, как выбраться из этого замкнутого круга. Пирожников присел на ступеньку, чтобы все обдумать, и только теперь начал понимать, насколько серьезны его дела. То есть он не допустил и мысли, что на самом деле существует какая-то такая особенная лестница без начала и конца. Он подумал гораздо проще, а именно продолжаются вчерашние штучки. Видимо, что-то случилось с головой. Вообще нужно кончать с этим делом, не пить и не гулять неизвестно где по ночам, но такие трезвые суждения не продвинули его в разрешении вопроса. Захотелось курить. Он помял сигарету в руках и оглянулся по сторонам, словно надеялся найти кого-то. Почти в ту же минуту Пирожников услышал внизу шаги. Заглянув пролёт, он увидел сначала руку на перила, которая совершала размеренные скачки вверх, а потом у человека в серой шапке и кожном пальто, поднимавшегося к нему, пирожников, встал, успев подумать, как нелепо и подозрительно выглядит он в этот утренний час на лестнице, именно потому что никуда не идет. Однако человек не обратил на него ни малейшего внимания и продолжал свой уверенный подъем. Когда он прошел мимо и находился уже ваш пирожник, вот тут остановил его вопросом, у вас не найдется спичек. — У меня есть зажигалка, вас устроит, — сказал человек, остановившись. «Который час?» — спросил Пирожников, подойдя к нему и наклоняясь сигаретой к зажигалке. «Семь часов двадцать восемь минут!» — проговорил мужчина голосом диктора радио, причем на часы не взглянул. Говорить более было не о чем, в самом деле не спрашивать же его, где выход. Выход, ясное дело, должен быть внизу. Мужчина удалился, твердо ступая по лестнице, потом где-то наверху и внизу одновременно хлопнула дверь» и Пирожников понял, что шанс потерян. Утренняя его нега прошла, он и думать забыл о вчерашней незнакомке, которая вовлекла его в эту карусель. Но, с другой стороны, не было и страха, или возбуждения, все сменилось равнодушием и ленью. Побродив немного вверх и вниз, он от нечего делать поиграл с странными свойствами лестницы. Например, он стер у нарисованного корабля одну из матч, а после отправился посмотреть вниз, что получилось. Результат был, как говорят, на лицо, мачты не оказалось и внизу. Тогда он пальцем испачканному в милу дорисовал мачту и пошел наверх, где, естественно, нарисовано им было уже тут как тут. Он решил идти только вниз, так было легче, и шел около получаса, пройдя, должно быть, этажей сорок или того больше, и встретил по пути еще несколько кошек и нарисованных кораблей. Правильной периодичности Пирожникову установить не удалось. Бывало так, что новая кошка появлялась буквально через этаж, а после надолго пропадала, но все эти шутки мало уже интересовали нашего героя. Наконец он остановился. С усмешкой взглянув на окурок своей сигареты, брошенной где-то выше, а теперь догоравшей на ступеньке внизу, Пирожников свернул с площадки в темный коридор, где находились двери квартир. Приблизившись к одной из них, он провел ладонью по тому месту, где обычно находятся звонки, и в самом деле обнаружил под рукой не одну, а целых три кнопки различной формы. Он позвонил в крайнюю. Звонок глухо раздался в квартире, но никто не вышел. Когда же Пирошников попытался ощупать дверь пальцем, чтобы определить, есть ли на ней ручка и какие замки, дверь, поддавшись ему, легко и без звука отворилась, и перед Пирошниковым предстал довольно длинный коридор, с высоким потолком, в середине которого на голом проводе слабо желтела электрическая лампочка. Пирожников вошел, приготовляясь внутренне к новым штукам, которые могли появиться каждую минуту.